Глава девятая До переправы мы доехали без приключений. Мост, как ни странно, был на месте. Впереди виднелись чахлые заросли, а ветер периодически доносил тухловатый запах. Спустя час пришлось остановиться. Воздух уже устойчиво пах стоячей водой, чахлая растительность резко контрастировала с сочной зеленью берега, а земля все сильнее проминалась под копытами лошадей. И становилось очевидно, что дальше придется продолжить путь пешком. Даже адская коняка-некроманта не обладала способностями Слейпнера бегать по воде. Пересечь топь сегодня не стоило и мечтать. Уже вечерело, а мы были голодны и вымотаны стычками. Мы свернули на практически незаметную, поросшую травой тропинку, которая закончилась на прогалине с кострищем. Кто и зачем мог останавливаться в таком месте, осталось для меня загадкой. Когда все наши немудренные пожитки были сложены аккуратной кучей на земле, гол тот дал команду своему коню возвращаться. Тот, понятливо кивнув, потрусил в обратном направлении, приглашая ржанием второго скакуна двигаться следом. Пешком, конечно, не верхом, но по зыбким тропам на них все равно не проехать. До заката еще оставалось время, и я честно предложила посторожить, чтобы эти ночные сторожа хоть чуть-чуть поспали. Дан растянулся прямо на земле, пристроив под голову одну из сидельных сумок и закрыл глаза. Гол тот многозначительно хмыкнул, обошел прогалину по кругу, ставя защиту, и только после этого лег, завернувшись в плащ. Эльф к тому времени видел уже, наверное, третий сон. А я сидела у пустого кострища и думала. О себе, о своих спутниках, о сегодняшнем дне. Сегодня я обогатилась совершенно новыми впечатлениями. Некромант в заплыве и эльф в боевом режиме. «Некромант, конечно, интереснее. Подумаешь, чудовище. И что? Подумаешь, полумёртвый». Мысли сделали крутой поворот в сторону лицезрения загадочного мужчины во время купания. Специально, конечно, я не разглядывала, не до того было, но то, что видела, нашла весьма привлекательным. Да, правая половина его торса была серо-безжизненной и, казалось, суши жилисте левой, живой. Но это было настолько гармонично, что заставить себя не пялиться на мужчину в открытую получилось трудом. Звериное чутьё шептало, что именно благодаря такому сочетанию он без всякой магии способен свернуть любую шею или сломать костик, как спички. Интересно, этого боятся люди? И только ли этого? Если уж совсем по-честному, хотелось знать ещё больше. Намного больше. Но ведь я была на той поляне, и я уже знала намного больше. И в груди сжималась при этих воспоминаниях, и в глазах начинала щипать. Потому что... Потому что... Что, жалеешь? Негромкий хрипловатый голос раздался за моей спиной. Кого? Почему-то не удивилась я, оборачиваясь. Меня, себя. На лбу с живой стороны у него билась жилка, и давно он не спит. И спал ли вообще? Нет. Тяжелый вздох вырвался сам. Просто пытаюсь понять нездоровое твое упрямство и нежелание принять простой очевидный факт. Какой? Некромант удивленно поднял бровь и даже оперся на локоть повернувшись ко мне полностью. «Ты, конечно, полумертвый. Я помолчала. «Но ровно на ту же половину ты живой!» Я подмигнула ему и резко отвернулась, чтобы он не заметил блеска в моих глазах. Не уверена, но показалось, что его лицо выражало искреннее недоумение, как будто логика моих слов никогда не приходила ему в голову, и уж точно никто и никогда не говорил с ним об этом. Да, скорее всего, так оно и было. От этой мысли стало как-то легко и радостно, Я поднялась с земли, потянулась и пошла прогуляться по тропинке, к которой мы сюда приехали. Далеко уходить не стоило, но вдалеке блестела река, отражая клонящееся к закату солнце, ветер дул с той стороны, неся с собой запах высохшей на солнце травы, воды. Я прислонилась к наиболее безобидному стволу плечом, пытаясь разобраться в своих чувствах. — Ты правда так думаешь? — озадаченно спросил мужчина, как оказалось неслышно следующий за мной. «Правда — Правда? — серьезно кивнула я. «А ты нет?» «Я уже забыл об этом лет двести назад», — пожал плечами он. Вернее, я так почему-то решила, оборачиваться не хотелось. «Ты совсем не умеешь радоваться», — покачала головой я. «Знаешь, за стенки инквизиторов не очень располагают к любованию жизнью», — горько усмехнулся он. Я помолчала, потом упрямо тряхнула волосами. «Хочешь, научу?» Я развернулась к мужчине. Некромант недоуменно уставился на меня с высоты своего роста и...» Время остановилось. В этом моменте застыло солнце, застыла я. Застыл этот странный человек с черными глазами, полными боли и недоверия. И почему-то мне вдруг поверилось в чудо. Я легко рукой коснулась непослушной пряди пепельно седых волос, отводя ее со лба. Он вздрогнул, но не отдернулся и, кажется, не обиделся. Я, молча улыбаясь, хотела коснуться его правой щеки, но в последний момент остановила руку. Я не знала, что будет испугалась испортить момент. Его глаза моментально стали жесткими, вокруг собрались морщинки. «Можно?» — голос сорвался. «Тебе не будет больно?» Я боялась только одного — сделать ему больно или неприятно. Я-то была самая, что ни на есть живая. Он глубоко вздохнул, морщинки разгладились, и мне показалось, что глаза его блеснули. «Да», — сипло выдавил он. Мои абсолютно живые пальцы, украшенные сбитыми костяшками и обломанными ногтями, коснулись его мертвой щеки. Это было очень странное ощущение. к тонкой кожи под пальцами, едва заметное покалывание. Я склонила голову к плечу, внимательно ловя каждое изменение и продолжая тихо улыбаться. Он смотрел на меня, не отрываясь. На лице был написан только один вопрос. «Что ты делаешь?» Мелькнула мысль, а ведь его никто никогда не спрашивал, будет ли ему больно. И неожиданно это недоумение в его глазах мне очень понравилось. То, о чем он забыл 200 лет назад, было живо в моей душе, несмотря на циничность мира без магии, жизни без проявлений любви и жестокости характера. Знание, что жизнь прекрасна. Прекрасно теплое солнце, трава, ярко-голубое небо и силуэты деревьев, четко нарисованные на его фоне. Несмотря ни на что. «Я не хотела тебя обидеть». Почему-то шепотом сказала я, осторожно опуская руку. Ты не обидела. Он поймал мою руку и легко коснулся пальцев полумертвыми губами. И ушел. Неестественно прямая спина и быстрая походка выдавали волнение. Он уже не видел, как я прижала пальцы, хранившие его вполне возможно единственный в жизни поцелуй к своим губам. Возвращаться я не спешила. Хотелось побыть еще в этом моменте. Хотелось понять, чего я к нему прицепилась. «Зачем мне все это? Может, и ему это все ни к чему?» Но внутренний голос настойчиво твердил, что всем нужна любовь. «Любовь трёхсотлетнему магу смерти? А вдруг?» «Мои спутники настолько давно отстаивали свое право на жизнь, что, кажется, запретили себе, собственно, жить. И если Дан, чувствуя ненавязчивую опеку некроманта, позволял себе быть и смешливым, и заботливым, и открытым...» Но Гол тот, с его темным и страшным прошлым кажется, боялся и ненавидел свои проявления чувств, и запечатывал этой ненавистью все, что могло причинить ему боль. Я никогда не встречала подобного и с нездоровым упрямством пыталась доказать им обоим, что не все люди такие плохие, как им думается. Цель? Не знаю. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Казалось очень важным убедить их поверить мне. На глазах выступили непрошенные слезы. В этом странном фантастическом мире хотелось верить в сказку, чудо, в любовь, наконец. В настоящую дружбу, про которую я много читала, но в жизни все было гораздо прозаичнее. Циничность моей работы деформировала психику. За ее стенами жизнь шла своим чередом, но я часто ловила себя на том, что реально только я. А они всего лишь голоса в наушниках. Пронять меня оскорблениями и насмешками было невозможно. В драках я всегда участвовала на равных. В учебе тоже получалось намного больше, чем у знакомых. Пытливый ум, аналитические способности и воображение помогали находить нестандартные решения самых сложных задач. А привыкнув, что сама сильнее и умнее многих, я пришла к выводу, что мечты не менее вредны, нежели отсутствие онных. И с одной стороны, хочется, чтобы мужчина был мужчиной, не боялся, что я могу в чем-то быть сильнее. А с другой, когда ты умная и сильная, вероятность встретить такого стремится к… Ни к нулю, конечно, но она совсем невелика. Со временем переживания по этому поводу стали казаться глупыми и ненужными. Но, видимо, в душе всегда хотелось кому-то полностью доверять и чтоб доверяли в ответ. Пусть это будет хоть один человек на всей Земле. Или эльф, или некромант. Это уже, как говорится, частности. Я закусила губу и тряхнула головой. Глупости. Здесь и сейчас не до романтических мечтаний. А посему собери себя в кучу, Марина. Вернувшись к месту стоянки, я обнаружила, что эльф уже проснулся, умудрился изловить какого-то зверя и разбирал его на шашлыки. Начинало понемногу темнеть, костер занимался неохотно. До кромки лесок, к которой мы идем, осталось всего пара дневных переходов, при условии, что мы быстро одолеем топь. «Я могу не спать несколько суток, ты же знаешь», — равнодушно заметил Голд тот. «Я тоже, но неизвестно, на что способна Рина, а там нам точно спать будет некогда». Голос эльфа улыбался. Поэтому сегодня нужно отоспаться как следует». «Интересно, как там сейчас в ее безмагическом мире?» – сменил тему некромант. «Мне многое рассказал Антон, брат Рины. Например, люди придумали оружие, не уступающее в смертоносности нашей боевой магии. Перемещаются они тоже очень быстро. Автомобили, самолеты, поезда. Представляешь, сами придумали. И это никого не удивляет. А магия у них – сказки, понимаешь ли». Он фыркнул. «А ходить по улице с оружием уже много лет запрещено законом» даже если ты им владеешь». «Да, давно я там не был. Ты говорил, что Рина совсем ничего не знала о нашем мире и своем предназначении. Как же Анархайн это упустил?» «Да вот так. Нет у них больше долга чести, подчинения семье и родителям. Женщины сами своей жизнью распоряжаться могут». Дан критически осмотрел дело рук своих. «Но склонности же никуда не денешь. Ножи и драки. Вполне вписалась, на мой взгляд. Но ты бы видел ее лицо, когда мы с Антоном ей рассказывали правду». «Сплетники, я вас слышу!» — напомнила я о своем присутствии. «Между прочим, мне тут нравится гораздо больше». Я подмигнула им, подходя к костру. «О, нет!» — слаженный стон дал мне понять, что дух над лагерем витает вполне боевой. «Да-да», — кивнула я, усаживаясь по-турецки на землю и начиная надевать мясо на импровизированные шампуры. «Кстати, а зима у вас бывает?» — сделала вид, что сменила тему. «А как же!» — эльф улыбнулся. «Даже снег выпадает. Правда, только на северных территориях, где государство людей. На эльфийских землях всегда тепло. У нас определить время года трудно. Это и весна, и лето, и начало осени. Природная магия изначально приспособлена для управления природными явлениями и творения из живого материала. К ней, кстати, относятся и наши дома. Это целые произведения искусства». «Здорово», — кивнула я. «Это мне подходит. Я, пожалуй, останусь здесь». Подняв голову, я наткнулась на две пары глаз, полных суеверного ужаса. «Может, ты передумаешь?» В голосе некроманта послышались просительные нотки. «Ну мы же тебе ничего плохого не сделали! Не ешь нас, девочка в красной шапочке!» Жалобно простонал эльф. Я фыркнула, опуская голову. «И это два злобных чудовища, которыми люди пугают детей и сами готовы пришибить при всяком удобном случае? Ей-богу, дети малые!» Правда, они еще не знают всего моего арсенала злобных шуточек. Ладно. Царственно откинутые волосы должны были символизировать мою добрую волю. Сегодня у меня есть этот шашлычок. Не смогла удержаться и, выпустив клыки, клацнула около сырого мяса, надетого на шампур. Эффект произвел потрясающий. Смех продлевает жизнь, однозначно. Когда мы чуть-чуть успокоились, Дан устроил первую партию шашлыков жариться. Я вытянула ноги и зажмурилась. «Эх, хорошо как!» Твое развитие где-то пошло не так», — надо мной раздался язвительный голос представителя семейства ушастых. «За тобой ведется охота, носится вся окрестная нечисть, в кустах вон два упыря сидят. Спишь на земле, вся в синяках, искупалась в речке первый раз за неделю. И это еще не считая двух престарелых монстров, таскающихся с тобой в одной компании. А тебе хорошо!» «Да ладно!» — я приоткрыла глаз и фыркнула. «Это ты, престарелый монстр? Или, может, он?» Кивок в сторону некроманта. «Да я вас умоляю». «Ну, допустим, вы слегка подольше пугаете местных жителей. Так и я, может, в самом начале своей волкалачьей карьеры. Мне есть чему у вас поучиться. По крайней мере, ничего ужасного со мной не случится». Обратно закрыла глаз я. «Ведь со мной в одной компании уже таскаются два самых страшных представителя местной фауны». «Сама ты?» – возмутились мужчины. «Ну ладно, монстров», – легко согласилась я. «А у мертвия?» Я прислушалась телепатии и поежилась. Действительно, совсем рядом чувствовалась тупая жажда крови. «Гол тот, надеюсь, они нас не съедят?» «Даже не знаю», — сомнением покачал головой некромант. Я же с удивлением заметила искорки в его доселе пустых глазах. «Ну, пожалуйста, ну пусть они найдут себе другую добычу», — смеясь заныла я. «Я даже согласна не отнимать ночью одеяло». «Обещаешь?» С оттенком искреннего интереса уточнил гроза нежити. «Слово волколака торжественно произнесла я. Колдун с усмешкой качнул головой и сказал волшебное слово. Слово больше походило на набор гортанных звуков, отдаленно напоминавших связную речь. У мертвия исчезли. Ага, только что я ощущала их тупое желание отобедать моей скромной персоной, а спустя мгновение их там уже не было. «Ух ты! Что ты им сказал?» «Ну...» — замялся гол тот. «Девушкам такие слова знать не полагается». Выкрутился. Наверняка какое-нибудь жестко священное слово, от которого несчастные мертвяки просто сквозь землю провалились. Эльф тем временем снял готовое мясо с огня и протянул нам по порции. Я с аппетитом вгрызлась в нормальную еду. Мясо было сочное и вкусное. Даже без специй. Это был лучший шашлык в моей жизни. Увлёкшись чудо-продуктом, я не сразу заметила, что Дан чем-то булькает за моей спиной. Эй, алкоголик, остроухий, делись. Арденель, не кажется ли вам, что это не по-дружески? Возмущения были высказаны в один голос, причем мое заявление было вторым. Мое недоуменное лицо вызвало приступ нездорового веселья у спутников. Эльф всхлипнул, вытирая слезы. Некромант, справившись с внезапным приступом кашля, изъял у него красивую походную флягу эльфийской работы. Разглядывая ее в отсветах костра, задумчиво выдал. — Нет, и они еще удивляются, что медленно размножаются. — Вам нужно удивляться, что с такими темпами вы вообще еще хоть на что-то способны. — Зато мы бессмертны. — Ага, проспиртовались уже насквозь, потому и бессмертны. Откинув волосы за спину, гол тот отхлебнул. А я просто наслаждалась этой перепалкой. Иногда мечты сбываются. — Не задерживайте тару, магистр, — церемонно поторопила я. — Не пей эту гадость, детка. Получила я ласковое напутствие. Уф! Я фыркнула. Крепкое эльфийское вино было невозможно сладким и со странным привкусом. Еще в прошлый раз хотела спросить, что это за термоят. Это чудесное эльфийское вино столетней выдержки, пояснил для темных Дан. Может, оно у вас уже того пропало? Ласково осведомилась я.